Перед самым рассветом Берестин проснулся, стараясь не шуметь, вышел в холл, присел на подоконник. Внизу, на Манежной, было пусто. Ни людей, ни машин, если не считать изредка проскакивающих через проезд исторического музея эмок и зисов. В его Москве поток машин не иссякал никогда. Даже неудоумение возникало, как могут люди мотаться по городу круглые сутки. Он думал о Лене. Добрая, молодая, красивая, во вред себе доверчивая Лена. Что с ней будет через полтора месяца? Война? Эвакуация? Какая-нибудь Алма-Ата или Ташкент, если не Чита, к примеру? Голодный паек служащий? Карточки, случайные связи с театральным начальством или офицерами запасных полков, то ли от одиночества, то ли даже от голода. А ведь заслуживает она совсем другой жизни. Жаль. А что поделаешь? Он вернулся в спальню, лег и мгновенно провалился в сон, в котором не было ничьих сновидений, ни своих, ни марковских. Резко, как колокол громкого боя, зазвонил телефон. Берестин мгновенно сел на постели, сразу поняв, кто звонит, и боясь только одного, чтобы трубку не подняла Лена. Конечно, не командар Марков боялся, просто Алексею было бы неудобно перед Андреем, лишенным по общему согласию таких вот радостей жизни. Мельком он глянул на часы половины одиннадцатого. Лена, уже одетая, шла к телефону и пришлось остановить ее. «Где болтаешься всю ночь, начальник?» Зазвучал в трубке близкий, через красную площадь всего, голос. «Прошу прощения, у приятеля одного посидели». откуда у тебя тут приятели?» «У меня точно нет, а у пациента имеются». Лена стояла рядом, и Берестину приходилось говорить так, чтобы она не поняла, с кем... И о чем идет речь? Водку, значит, пьешь, а товарищу Сталину одному войну выигрывать. Так вот что, если выспался, приезжай, я тебе подарок приготовил. И по-сталински резко Новиков повесил трубку. Берестин посмотрел на Лену при свете дня. Без накрашенных глаз, губ и прочего макияжа смотрится не так, как могла бы, исходя из фактуры. Наивное время естественности. В генштаб вызывают. Дела. Давай собирайся, позавтракаем вместе. Он привычно быстро оделся, затянул ремни, глянул в зеркало. Брился вечером, можно обойтись, остальное тоже в порядке. Вошла Лена в своем, нет, ей-богу, ужасном платье. И босоножки эти, а особенно белые носки с голубой каемочкой. Как раз такой временной интервал, когда старая мода кажется до предела карикатурной. Огромный зал ресторана был пуст. Только в середине сидели два немца в авиационной форме и ели сосиски. Много сосисок. После берлинских карточек. Увидев Маркова, вскочили и щелкнули каблуками. Он им кивнул и улыбнулся. Вот чем хороши немцы, так это уважением к мундиру. Наши бы, Орлы, году в 80-м, в кабаке, да глубоко плевать хотели бы на любого заграничного, хоть фельдмаршала. Что этим немцам за их вежливость пожелать? Остаться в Москве, интернироваться и потом активно строить новую демократическую Германию или геройски пасть в боях за Фатерланд?